Питерский блокпост при очередном обстреле понёс потери. Якутский же отряд в себе дообшлись да стороной. Даже заложенный как-то раз у дороги минный заряд сработал уже после того, как автобус рядом проехал метров 5. Никто не пострадал. Но как бы то ни было, поставленные задачи всем интернационалам в зоне осетинско-ингушского конфликта выполняются. Общественный порядок поддерживается. Конфликты в корне пресекаются. По местным обычаям, благодарное население во время свадеб и поминок присылает на блокпосты обильные угощения. А такое простое и искреннее проявление добрых чувств принято только в отношении либо близких родственников, либо крайне уважаемых людей. Главы администрации обеих сторон в официальном порядке на высшем уровне благодарят всех милиционеров и отряды. Никто от этого носы не задирает, и всем радостно, приятно, тепло, сухо и комфортно. Вот что значит: у кого сила, тот и миротворец. Когда в Отреде шла оживлённая суета по подготовке к возвращению домой, мудрый гингушский милиционер Муса изрёк: "Нет печальнее картины, чем спина уходящего гостя". До сих пор по праздникам происходит обмен прикольными смсками между якутянами, осетинами и ингушами. Письмо. Событий происходит много, и каждый день, но за обыденностью и рутиной каждодневной службы всё быстро забывается. Возможно, срабатывает защита перегруженного шифера где-то на въезде в Кизляр. Обстреляна машина краснодарского сома, есть потери. В степи Гурисова Чека стреляли в Сергееча с Гаврилой. Жертв нет. Трое якутских сомовцев увезли на родину в цинковом гробу тело своего товарища, трагически погибшего прямо у блока. В соседнем посёлке бандитами расстрелян местный участковый, в другом вырезана семья главы администрации в Аргуне. И в другом населённом пункте, подорванном машиной Куцского амана, есть раненные, нет раненых, и т.д., и т.п. до бесконечности. Но всё это только фон каждодневного ратного труда. Ежедневная цепочка работ на рядов и отдыхающих от службы смен состоит из следующего: привести в расположение из родника питьевой воды, приготовить завтрак, обед, ужин, Набить мешки песком с камнями, с целью дополнительно укрепить позиции, почистить и подровнять окопы и ходы сообщений, вырыть еще окопов. Кроме того, чтобы ввести в заблуждение противника, перенести туалет на 50 метров дальше, или, как вариант, на 30 метров ближе от блокпоста, заодно выложить новую тропиночку камешками, убрать старую, между делом быстро сбегать за автоматами. Идти в кольцо устроить войну до победного конца. С крысой, обнаруженной в мусорной яме. Поискать в редких степных рощах дровяшки. Привести дровяшки. Проверить и укрепить ограждение из колючей проволоки. И многое, многое другое. Если останется сил, то можно постираться, помыться в бане и забыться сном. Если сон не идёт, можно черкнуть письмишко домой. Почти писем из дома привозят из Кизлёрского главпочтамта группа дозубов вооружённых молотиков, умудрившихся съездить туда в отъулнение или из-за продуктами на войсковые склады, не преминув при этом посетить разок другой какие-нибудь кафешки. Эх, как вкусна кавказская кухня! Это просто кулинарный разврат. На складах продукты получают во главе с майором Вихрем, который предварительно наладил нужные контакты традиционным русским способом и теперь договаривается о выделении продовольствия для блага отряда сверх нормы. Но половина этой сверх уходит в необъятные карманы тучных пропоров за вскладами. К удивлению принимающих харч, иной раз попадаются замороженные мясные туши со штампами Минобороны еще 50-х годов, Но качество вполне приемлемое. Письма из дома прочитываются и перечитываются очень часто, что весьма надо это особо отметить, скрашивает всю эту рутину. Сотовых телефонов в то время не было, чтобы переговорить с родными и друзьями, надо было ехать на почту в ближайший более-менее крупный населённый пункт. Сегодня можно и поворчать. Вот в наше время А сейчас сотики и смски писать совсем разучились. Ну, так вот. К примеру, сидит Сергеевич со второй ручкой и листом бумаги, чешет лоб и думает, чего бы такого написать после слов: "Здравствуй, дорогая". Через 5 минут спрашивает, это к задумчиво у своих товарищей: "Господа, вот сижу я со второй ручкой и листом бумаги, чешу у свой лоб и думаю: Чего бы еще такого написать в письме-то?» Уже почти засыпающие друзья ему отвечают. «Да пшел ты к Герасимычу!» Сергеич послушно идет к Герасимычу. Геркон в это время читает письмо, но все равно отвлекается и радушно его встречает. «Здравствуй, дорогой!» «Да это я уже написал!» «В смысле, здравствуй, дорогая!» «Видишь, в чем дело-то?» Вот стою я со вторучкой и листом бумаги, чешу лоб и думаю, чего уж ещё такого написать? Весь лоб исцарапал. Даврило часонул разок другой, уже свой лоб. А чего мозг заработал в правильном, нужном направлении? И говорит: "Ну, присаживайся, Сергеич, наливай и пиши". "Здравствуй, запитая, дорогая!" восклицательный знак. Но знак-то я сам. Никак грамоте-то обучен. Молоды, пиши дальше. Главное, побольше воды. Больше текста, заметьте, больше радости дома. Ты сам-то откуда? Изусть май? Ну, давай, в вашем стиле. Вот, сижу я с авторучкой и листом бумаги, дорогая моя женушка. Чешу свой лоб и думаю, чего бы таковского заковыристого еще написать. И вот, среди огромного вороха дум... Как-то сразу и одновременно приходящих на ум, я выбираю самое основное, отметаю, так сказать, всё лишнее и ненужное, очищаю мысленный ник от ненужной шелухи. И представляешь, остаётся та самая золотая серединка, тот основной стержень, именуемый в народе истина. Вот об этом-то я и хочу тебе написать. И напишу, и опишу, и освящу со всех сторон плоскостей, со всех ракурсов Слава богу, времени свободного, так сказать, незанятого досуга, здесь уйма. Вот есть тут у нас один, Гаврила. Ну, дали же имечко человеку. Вот, он предлагает написать про погоду. Но все это пустое. Банально, пошло, тривиально. Говорит, про здоровье напиши. А что про него писать? Еще здоровее стал на казенах-то харчах. Как в санатории тут живем. Скоро сам на колобка буду похож, как Гаврила. Представляешь, он уже в окоп не помещается. Средним диаметром вверх застрянет, ногами пони засучит, пыхтит, чего-то потеет. Верхний диаметр вниз по дуге перевесит, так он ногами над бруствером вращать начинает. А мне почему-то в этот момент грустно. Все тебя вспоминаю, шалунишка ты моя. Твою фигурку точеную, талию, ножки... Ну, да это всё лирика. Что-то отвлёкся я. Вот ты спрашиваешь, чем мы тут дышим? Как тут у нас? Чем мы тут занимаемся? Сразу говорю, не в берегульки играем. Иной раз ветер дуванёт, так пыль, представляешь, столбом. А после дождей с грозами, так вроде бы и ничего, дышать можно. Воздух — одна благодать. Найсвежайший воздух — после дождей. Ну, а служба, она и в Африке — служба. Служба дни и ночи. Тут у нас мужики суровые, многие уже не в первый раз здесь. Сдружились крепко однако. Круглосуточную плечом к плечу службу тащим. Не скрою, бывают и трудности, и тягости, и лишения, которые я стойко переношу. В отряде 25 человек. Все уже как братья. Хотя, знаешь, каждый день видеть эти рожи одни и те же, с перерывом на сон, Очень тяжело, прямо скажу, нелегко. Вон рядом Гаврила маячит, лысый и бородатый, морда ящиком, с заплывшими глазёнками шевелит, губищами чего-то лопочет, щёки трясутся. Вентилятор койки прицепил подлец, думает, потеть меньше будет. А дует-то в мою сторону. Ну, невыносимо. Но ты же знаешь, я парень выносливый. Терплю. Зазря ж то ли я старший прапорщик старшего прапорщика за просто так не присваивают а кому сейчас легко пытаюсь вспомнить аромат твоего тела не вспоминается а вот твоё нежное личико вспоминается глаза твои зелёные бровки реснички губки нежные и как-то легче жить становится радостнее как-то вот так весело и живём несколько слов Хочу уделить местной природе, флоре и фауне. Тут рядом озеро есть, Бандитское называется. Это название такое историческое. По берегу камыш высокий. Ставим сети, ловится караси. Иногда черепахи попадаются. Я и так весь умный аж свечусь весь. А как рыбки отведу, от удовольствия и фосфора ещё больше светиться начинаю. В степи ёжиков ловим. «Домой привезу обязательно, пусть детишки поиграются. Скучаю по детишкам, поцелуй их от меня. Зайчиков, побегайчиков, уточек, фазанчиков стреляем. Скучаю по тебе, зайчик мой, аж не в моготу иной раз. Соседи с Ногайского поста приезжают, спрашивают разрешения поохотиться на нашей территории. Не жалко, пущай ружьишкам побалуются». «Речушка есть, сула-чебутла». Узенькая, смех да и только. Говорят, с тюркского переводится как «дорога горной козы». Откуда в степи горная коза? Родники мощные. Вода холоднющая, но вкусная. Чистейшая вода. Часто купаемся в озере или в роднике. Благодать. Вот и Гаврила ляпнул как-то раз. Больше воды, больше радости. В чем-то он прав. Ведь может выразить умную мысль, когда захочет. но до этого у него редко получается. Представляешь, Гаврила как разденется, бултыхнет своим жирным и дряблым организмом, аж волны по телу пробегают, так благодать куда-то дьется. Я за ним давно наблюдаю, присматриваюсь, никакой благодати от него нету. А как проковыляет до мостка, плюхнется в озеро, так будто граната в воде разорвалась, а рядом еще к тому же и другие рожи. А я все вспоминаю, как мы с тобой на практике на Синокосе-то, а, помнишь? Мы с тобой вдвоём. Озеро, как зеркало. Травка зелёненькая, мягонькая, иной раз пружинистая. И рядом никого. Вот это благодать. Ты, это смотри, я матери с сестрой наказал, чтоб за тобой-то присматривали. Да ещё, тётя Клавия, если рядом с тобой какую рожу увидят, сразу сообщат. Особенно тёте Клаве задание дал. Против её аргументов и весомых фактов не попрёшь. Приеду, разберусь. Дома-то, наверное, дел полно, ни в поворот. В магазин сходи, детишек там покормить, уроками весь вечер с ними позаниматься, спать уложить. В школу так учителям почаще заходи, интересуйся, как там да что. Матушке помогай, навещай. А то мы и с тобой раз в год да и то случайно у неё бываем. Тебе самому это не стыдно? И вообще, смотри, хозяйство, а не запускай на самотёк. А ещё тут змеи водится, противные такие, блестящие, скользкие, ползают иной раз туда-сюда. Иногда и их стрельнём. Вон, Гаврила тоже лежит на шконке, довольный ухмыляется, блестящий от пота весь, комментирует, как я письмо пишу. Ну, спасует от него нет. Тож, наверное, скользкий. Противный. Это бывает. Глянь-ка, рёл змию укопацепит и летит. Ты смотри у меня. Змея под колодны зачёркнута. Недолго мне ещё здесь быть. Если что, прилечу скоро. Удавлю. Зачёркнута. Разберусь. Ну что ещё написать, даже не знаю. Так много писать можно, оказывается. Глядишь, скоро писателем стану. По цены здесь классные. Все меня в гости зовут после командировки. Уже договорились. Серёга с Петькой сразу через нас поедут домой, недельку у тёти Клавы поживут. Я их в гости пригласил. Пока в отпуске буду, к ним потом на недельку съезжу. Ты не боись, они хоть холостые, но серьёзные. Гаврилов он тоже приглашает. Буду в Якутске, зайду обязательно. Вообще, где-то 20 адресов уже в блокноте у меня. Ты это... соблюдай себя там. Ты знаешь мой крутой нрав-то. Да что это я все о других? Переборов свою врожденную скромность, хочу уделить несколько слов и о себе. Тебе же, наверное, интересно. Период акклиматизации уже давно прошел. Чувствую себя совершенно нормально, когда Гаврилу не вижу. А ваш образ, дорогая моя супруга, всегда в моем сердце, а также возле сердца, в кармане, в виде фотографии. Помнишь? В Сочи, на пляже. Да и по ночам, надо признаться, постоянно ты мне снишься, особенно под утро. Ну, как там наши детишки? Светик, Майка, Андрюшка, Наташка, Глебка. Скучают, наверное. Учеба как? Глебка с Майкой все, дерутся, наверное. Что нового в поселке? Светка еще не родила. Пора бы уже. Зятек как? А Андрюшка, наверное, все по девкам таскается. Тебего не особо того -то. ита. Молодой ещё, пусть погуляет. Ты давай, пиши почаще, много пиши. А то что такое, два письма в неделю? Не порядок. Дома-то, наверное, работы для меня скопилось много. Огород, забор, крыша. Помни всё, никого не проси, не унижайся. Диван так небось и скрипит. Приеду первым делом диван отремонтирую. Ну, вот вроде бы и всё. Вот и все наши новости. Ещё много раз поцелую от меня детишек. Целую тебя, родная, любимая. Крепко обнимаю. Привет матушке Зойке, тёте Клаве, другонам моим, когда приеду, сам всё расскажу. Им ничего не передавай. Смотри, у меня курица зачёркнута. Курочка моя. Скучаю. Твой котик, зайчик, слоник. По скриптум. Да, чуть не забыл. Пришли мне ещё сученские фотки. Помнишь, в восемьдесят втором ездили? Хочу тебя Гаврилке показать. А то он свою-то мочалку-то молодым показывает. У всех слюни бегут. Где он ее, старый хрыч, подобрал? Ну, тебе-то явно не пара. У него ейных фоток много, а у меня только одна. И имей в виду, тетя Клаве и матушке с сестрой Зойкой. Я строго-настрого наказал. Будешь шалить?